тебя ждет виселица. Чтобы выпутаться, Галешон все свалит на тебя. Беги, говорю тебе. Как? По крыше. Она соединяется с соседней, а та со следующей. Ты сможешь уйти далеко, чтобы без опаски спуститься вниз». Схватив шпагу и пистолет, Картуш рванулся к окну и исчез в сумраке ночи. И вовремя. Под тяжелыми ударами дверь рухнула пришлось больше встретиться с семьей. Галишону присудили 20 лет на галерах, а Марианна и ее сестра провели некоторое время в тюрьме, а потом их отправили в Америку. Картуш снова остался один. Потеряв любовь к Сите, Картуш устроился на новом месте и постарался изменить внешность. Откровения Галишона наверняка навели его на след, Надо было сделать все возможное, чтобы его не схватили. Разбойник изменил цвет лица при помощи коричневой краски, загримировался и, бросив промысел карманника, заделался игроком. Он научился у цыган, а потом подучился у Галишона, как выиграть, не прилагая особенных усилий. Но чтобы попасть в игорные дома, надо быть одетым подобающим образом, и картуш потратил последние экю на приличное платье и нанял лакея. Назвавшись господином Ламаром, он пустился в авантюру. Молодой человек появлялся в самых респектабельных и горных домах. Он старался играть с иностранцами, которых, по его мнению, легче было облапошить, чем соотечественников. Одновременно с этим, чтобы спокойнее жить, Он стал в некотором роде осведомителем полиции. Кроме того, он завел дружбу с сержантом-вербовщиком по фамилии Ля Перванж. Этот Ля Перванж был одновременно ленивым, хитрым и бесчестным. Он быстро сообразил, что господин Ламар был симпатичнее его и с вербовкой справлялся лучше. Тогда сержант предложил ему работать на пару. Соглашение оказалось удачным. Но, к несчастью, Картуш очень быстро устал вербовать в одиночестве, пока его напарник ждал в кабачке результатов операции. Картуш потребовал большую долю, и в этом была его ошибка, в чем он очень быстро убедился. В этот вечер, как всегда по пятницам, Ля ждал Картуша в кабачке четыре сына Аймана, попивая вино из Божанси. Молодой человек опаздывал, и сержант начинал проявлять нетерпение. Когда он, наконец, появился, ляперванш нахмурился. У картуша вошло в привычку приводить ему по пятницам по пять человек. В этот раз он привел четверых, за что сразу же извинился. Я набрал пятерых, пробормотал он, пока ляперванш наливал парням вино, но пятый от меня сбежал на углу улицы. Он, должно быть, передумал». Ля философски пожал плечами. «Бывает. В следующий раз получится лучше. Садись-ка и выпей со мной». В этот вечер было тепло. Картуш долго говорил, чтобы убедить завербованных. Ему хотелось пить. Подняв свой бокал, он весело сказал «Здоровье короля!» и залпом осушил бокал. За ним второй, потом и третий. Четверо новобранцев охотно следовали его примеру. Ля заявил, что это вино недостойно воинов-короля. Громким криком он потребовал от хозяина лучшего вина. — Ты сам почувствуешь разницу, — сообщил сержант, наливая до краев бокал своего компаньона. — А ты, хозяин, принеси к нам ветчины. Я проголодался. Картуш постепенно опьянел. Он так и заснул за столом. Он проснулся от того, что стало очень светло, и сержант тряс его за плечо. — В путь! — В путь? Куда? — Как куда? — В полк, мой мальчик! Этой ночью жизнь показалась тебе настолько прекрасной, что ты упросил меня записать тебя в армию. Смотри, вот и твоя подпись. И Ля перванш потряс у него перед носом лист, на котором красовалось его имя. Опьянение сразу прошло. Картуш... Поднялся, сжав кулаки. «Несчастный, что ты подсыпал мне?» «Тихо, тихо! Я не заставлял тебя пить. Ты сам напился. Да и по справедливости ты должен отправиться со мной. Ты обещал мне пятерых?»